интерлюдия. Мы здесь, чтобы дать тебе третье и последнее предупреждение. Ты, как и юная героиня нашей следующей сказки, скоро обнаружишь не все то, чем кажется. Так было раньше, так есть сейчас. Поднимается в полночь над мертвым дубом луна, «Собирает на праздник кошмарных тварей она!» «Будь осторожен!» Глава восьмая. «Дверь, что дышит» Элли слепо следовала приказам. А если слепо следовать приказам, то обязательно попадешь в неприятности. Ей поручили... Так родители заменяют слово «приказали» Найти самое высокое и здоровое дерево в лесу и доложить домой немедленно. Видите ли, ее отец был профессиональным столяром. Он зарабатывал на жизнь продажей деревянной мебели высшего качества. Вы можете знать его из рекламы «Заходите в мебельный магазин Большого Эда». Тут сделки честные, дерево прелестное. Что уж тут, Большой Эд был столяром, а не поэтом. Он открыл мебельный магазин в своем гараже, когда он и мама Элен были еще молодоженами. Чтобы бизнес преуспел, понадобилось много времени. Три долгих года. Все важное исчисляется в тройках. Но когда его звездный час настал, у Большого Эда стало больше заказов, чем он мог выполнить. Качество для него стояло на первом месте. Большой Эд гордился своим ремеслом. Он был наследником длинной династии столяров. Вроде бы его пра-пра-пра-пра кто-то там в свое время вырезал мачту на Мэйфлауэр. По крайней мере, это было написано на сайте Большого Эда. Правда ли это? Как знать? Никто никогда не утруждал себя проверкой. Покупателям не были нужны уроки истории. Им нужны были вместительные шкафы с просторными ящиками. И они готовы были платить. «Заходите, дерево прелестное!» Так что Эллен поручили отправиться в лес и найти сырье. То есть хорошую древесину, деревья. И чем толще, тем лучше. Идеально в обхвате, как папа Эллен. Когда она приступила к поискам, было уже довольно поздно. Девочка задержалась после уроков на прослушивании для осенней театральной постановки. В этом году ставили суровое испытание. Пьесу об истерии, которая в 1692 году охватила маленький городок. Эта история была известна по всему миру. В ней рассказывалось о том, как группа девочек-подростков обвинила соседей в сговоре с дьяволом. И представляете, она была основана на реальных событиях. Все произошло в за правду, но самым захватывающим в этой пьесе, по крайней мере для Эллен, было то, что это случилось в ее родном городе. Эллен родилась и выросла в Салеме, штат Массачусетс. И если вы не знаете, чем знаменит Салем, не спрашивайте большого Эда. Он скажет, что город знаменит. деревянной мебелью высшего качества, что правда лишь наполовину. Салем знаменит своими ведьмами. Солнце уже начало склоняться к легендарному лесу, где происходило действие многих сказок о ведьмах и колдунах, о Золушке и Питере Пенне. Дорога была непростой, островки травы каждые несколько шагов сменялись колючей ежевикой. В Салимском лесу на самом деле было что-то неземное. Змеи, совы и жабы. Дикая природа, которая окружала ведьм из легенд, о которых говорят до сих пор, но уже не шепотом, а хорошо поставленными сценическими голосами. Истерия, суды, казни... Все происходило здесь. Эллен всегда была храброй, хотя и не по своему выбору, по крайней мере, сознательному. Никто не выбирает, быть ли ему храбрым. Ты либо храбрый, либо нет. Но Эллен беспокоила, что ее смартфон разрядился до жалких трех процентов. «Потому что все важное исчисляется...» в процентах оставалось две недели до хэллоуина не лучшее время чтобы потеряться в лесу элен потратила большую часть заряда сверяя свой маршрут и теперь она даже не могла кому-то позвонить не говоря уже о приложениях с навигатором хотя не то чтобы элен требовалось уточнять свое местоположение она точно знала где была Она была в последнем из мест, где хотела бы очутиться. В глубине жуткого старого леса на закате. Элен надеялась, что ее разрядившийся телефон не станет причиной сценария из любительских фильмов ужасов с ней в главной роли. Припомнив свои навыки девочки-скаута, она присмотрелась, откуда исходят последние лучи заходящего солнца. запад напомнила она себе солнце встает на востоке и садится на западе это знание было бы неоценимой помощью если бы элен помнила с какой стороны она пришла лучшим из доступных ей вариантов было повернуть назад и попытаться найти обратную дорогу но от солнечного света остались одни воспоминания И нависающие над головой ветки Плотно смыкались, как зонтик матери природы И надежда на лучшее у Элен начала угасать Да, мы сказали, что она храбрая Но мы не говорили, что она оптимистка Стало до ужаса очевидно, что она потерялась Девочку окружила непроглядная темнота а вместе с ней и ночные звуки леса. Те, что она могла распознать, угрозы не представляли. Сверчки — хорошо. Квакающие лягушки — неплохо. Шорохи в кронах деревьев — приемлемо. Звук шагов неподалеку — плохо. Очень плохо. Шаги неподалеку стоили того, чтобы бояться — Эллен услышала хруст веток на земле. В лесу был кто-то еще. Для девочки это была одновременно и хорошая, и плохая новость. Хорошая новость. Она больше не была в лесу одна. Плохая новость. Она больше не была в лесу одна. Элин присела на корточки по лягушачьи и отпрыгнула за пышный ягодный куст. Шаги доносились с противоположной стороны. Они принадлежали не животному, это было ясно по походке. Они принадлежали людям, и эти люди ходили по кругу. Элина хватило любопытство, и она раздвинула ветки. То, что она увидела, навсегда перевернуло ее мир. Три худые фигурки ходили вокруг маленького алтаря из зажженных свечей и золотых чаш, устроенного на лесной земле. Они были одеты в просторные черные мантии, босоноги, а их лица скрывали глубокие капюшоны. Эллен читала о таких вещах. Это был тайный ритуал. И по какой-то причине он не пугал девочку. Наоборот, Она чувствовала странное тепло и воодушевление. Фигуры перестали кружить и встали каждая на свое место. Неужели Элен заметили? Самая высокая фигура из трех сняла свой капюшон. Под ним оказалось завораживающе красивое лицо девушки с огненно-рыжими волосами, совсем как у Эллен. Как предположила девочка, ей было немного за двадцать. Рыжеволосая девушка подала знак рукой, и остальные капюшоны тоже упали, обнаруживая блондинку и брюнетку. Они могли бы сойти за сестер, одна прекраснее другой. У них были похожие кельтские черты и глаза, напоминавшие кошачьи. Они сияли, и это сияние становилось ярче от света яркой осенней луны. Рыжая воздела руки к небесам и произнесла слова древнего магического ритуала. «Через силу земли, небес и морей пускай все случится по воле моей!» Девушки сцепили руки, и их энергии переплелись, и Рыжеволосая стала взывать к силам природы. Ее слова разносились гулким эхом, словно их усиливали через громкоговоритель, хотя, заметьте, никаких микрофонов у нее не было. Ржеволосая точно взяла бы главную роль на кастинге пьесы. Среди деревьев, ломая ветки, засвистел сильный ветер, но, несмотря на него, огоньки свечей продолжали гореть ровно. Это был самый захватывающий момент в жизни Элен. Она должна была сделать фото. Кто ей поверит без доказательств? Девочка вытащила телефон, на котором оставалось два жалких процента заряда. Но этого должно было хватить на селфи на фоне загадочных красавиц со сцепленными руками. Такого доказательства будет достаточно. Эллен повернулась спиной к просвету в ветках куста и подняла телефон. Щелк! Фото было готово. «Спасибо, что без вспышки», и девочка повернулась обратно. Вдруг лес затих. Казалось, во всей вселенной отключили звук. Эллен посмотрела на экран. «Всегда проверяйте фотографии перед загрузкой в интернет, детишки!» Там, с левой стороны фото, была она сама, превосходно. Но что насчет таинственных девушек? На поляне их не было. Вместо них там возвышался величественный дуб, ветви которого раскинулись вширь, как артерии, олицетворения самой жизни». Большой Эд взглянул на огромные деревянные часы на стене выставочного зала. Розничная цена – 169,99 доллара. Скидка 20% для членов клуба Большого Эда. Было почти 9 вечера, и он до сих пор не получил никаких вестей от Эллен. Она должна была позвонить или хотя бы написать. Это было правило номер один – «А правило, как вы уже догадались, это еще один родительский способ сказать сами знаете что. Если тебя не будет дома допоздна, напиши или позвони, это не обсуждалось». Большой Эд бросил ключи на деревянном кольце помощнику управляющего Вуди. «Сможешь сам закрыть магазин? Я должен пойти отчитать дочь за бунтарство». В лесу было холодно, было темно, и зубы Элен начали стучать. Но она все равно должна была выяснить, что произошло. Девочка вышла на поляну и чуть не пережила сердечный приступ, когда увидела их. Девушек, которые стояли на своих местах, словно никуда и не уходили. «Привет», — сказала Рыжеволосая. «Простите, я не хотела вам мешать», «Просто я потерялась, а мой дурацкий телефон разрядился». «Проверь еще раз», — сказала брюнетка. «Простите?» «Твой телефон! Проверь заряд батареи!» Элен покачала головой. «Поверьте, я уже десять раз проверяла. Но она все равно посмотрела, просто по инерции. Ее рот открылся в изумлении. Батарея была заряжена на сто процентов». «Как вы это сделали?» «Я ничего не делала», — ответила брюнетка. «Это твоя заслуга». «Ты можешь сделать все, что захочешь», — добавила блондинка. Рыжеволосая улыбнулась, увидев растерянное выражение на лице Элен. «Для девочки это было слишком». «Я понимаю. Такое должна была бы сказать тебе твоя мать». «Моя мама умерла», — ответила Элен. Рыжеволосая кивнула. «Что объясняет твои природные таланты? Учись доверять инстинктам, они никогда тебя не обманут». Девушки начали собирать свои ритуальные предметы и складывать их в походные рюкзаки. Элин хотела задать им вопрос, пока они не ушли. Это было важно. «Я могу кое-что спросить?» «Конечно», — сказала Рыжеволосая, улыбаясь. «Вы случайно не...» Элен замолчала на полуслове. Вопрос вдруг показался ей слишком глупым. «Ведьмы?» — уточнила рыжеволоса «Да, так и есть. Но вы такие... красивые!» Девушки рассмеялись. «А ты ожидала увидеть старух с зелеными лицами, летающих на метлах под полной луной?» — спросила брюнетка. «Ну да, вроде того». «Такие среди нас тоже есть», — сказала рыжеволосая. «Ведьмы бывают самых разных форм, размеров и вероисповеданий». «Хотя мы предпочитаем называться «детьми природы», — добавила блондинка. «Это звучит более приемлемо для широкой публики. К сожалению, некоторые предрассудки о нас до сих пор живы». «Как в суровом испытании», — сказала Эллен. как в суровом испытании. Вдруг Элин вспомнила о своем отце. Комендантский час начался еще полчаса назад. «О нет, папа меня убьет!» Она провела пальцем по экрану телефона, включая навигатор. Девушки снова улыбнулись. «Тебе не нужна карта», сказала рыжеволосая. «Уж поверьте, нужна. Доверяй себе. Кошки все время находят дорогу домой, хотя у них нет навигаторов». Да, конечно, но проблема в том, что я не кошка. Просто закрой глаза, сказала рыжеволосая, и представь выход из леса. Хорошо? Да прибудет со мной сила. В ответ рыжеволосая кивнула и спокойно повторила: Просто закрой глаза и представь выход из леса. Ладно, я попробую. Эллен погасила экран телефона, и закрыла глаза, воображая дорогу. «Кратчайший путь домой». И через пару секунд она действительно ее увидела. Тропу, ведущую из леса, сияющую ярко-голубым светом. Когда Элин открыла глаза, свечение исчезло, но дорога осталась. Девушки улыбнулись. «Поздравляю», — сказала рыжеволосая. доброй ночи», — попрощалась Эллен. Она инстинктивно, совершенно бессознательно сняла туфли и пошла по тропинке из леса босиком, уже ни в чем не сомневаясь. Большой Эд дождался следующего утра, чтобы прочесть дочери развернутую лекцию о бунтарстве. Во время завтрака он напомнил Элен о правилах. «Ты нарушила правило номер один, дорогая. Позвонить или написать», «За это останешься без телефона на неделю». «Я отправила тебе сообщение». элен просияла улыбкой, совсем как рыжеволосая девушка накануне в лесу. «Проверь свой телефон». Большой Эд проверял свой телефон, наверное, сотню раз за прошедший вечер, и там ничего не было. Но посмотрев в телефон этим утром, он действительно нашел там сообщение от дочери». Большой эт в растерянности потряс головой. В этом нет никакого смысла. А раньше был? Большой эт смотрел на дочь, недовольный ее тоном. Что-то сейчас сказала? Ничего, забудь. Она откусила кусочек своего черничного блинчика: Ты все равно меня не услышишь. Большой эт нахмурил брови. Это означало, что он зол. Зол? и обескуражен. «Ты что-то сказала про мой слух? Я работаю с электрическими инструментами. Проблемы со слухом — обычные последствия моей работы». Ему вдруг захотелось ударить по столу. «Особое предложение. Дуб — 799,99 доллара». «О чем ты вообще думаешь, Элли? Ты странно себя ведешь с твоего последнего дня рождения». Эллен думала кое о чем. И если у нее хватало храбрости думать об этом, возможно, хватит храбрости сказать это вслух. «Просто, если ты так волновался за меня, почему ты вообще отправил меня в лес?» «Почему я что?» «Да, у Большого Эда были золотые руки, но глубокомысленностью он никогда не отличался. Даже при обычных обстоятельствах быть отцом-одиночкой было непросто. Но в положении отца такой своенравной девочки, такой же своенравной, как ее мать, были особые трудности. «Ты ходила искать сырье десятки раз. Я не понимаю, чем отличался прошлый вечер». Но Элен понимала. «Так же, как и ты, дорогой слушатель». Элен молча съела еще несколько блинчиков, Надеюсь, что отец не станет продолжать разговор. Большой Эд взял ее телефон и начал пролистывать фотографии. Его глаза изумленно расширились, когда он увидел это. «Боже!» На фото был величественный дуб. Эллен шлепнула себя по лбу. «Почему она его не удалила?» «Отличная работа, Элли!» Я не буду тебя наказывать. Пока что. Большой Эд запустил вилку в порцию Элен, помогая ей расправиться с завтраком. Пока мы не ушли, мне нужно заскочить в магазин. Магазин? Зачем? Мистер Мощь. Без него в лесу не повеселишься. Сердце Элен замерло. Мистер Мощь, ее отец называл бензопилу повышенной мощности. Он посмотрел на дуб еще раз, на сильный ствол, на жилистые ветви и улыбнулся с неподдельным восхищением. «Да, с этим стариной придется попотеть!» Но Элин догадывалась, что все будет не так просто. Называйте это инстинктом, предчувствием, но девочка боялась за них обоих. Как Элин не старалась, Ей не удалось отговорить Большого Эда от похода в лес. Он был упертым бараном. Так его называла мама элен Мудрая женщина она была, ее мама. Ведьмина поляна при свете дня выглядела мирно. Тайное убежище, куда можно прийти помедитировать и почувствовать единство с природой. Разве это не особое место, пап? «Хорошая поляна», — ответил Большой Эд, и у Эллен на миг появилась надежда, что он передумает. «Когда это дерево упадет, тут будет отличное местечко под яму для барбекю!» Не сработало. Эллен решила, что нужно сказать прямо. «Может, оставим его так и уйдем?» «Прости, малышка. Это дерево слишком много значит для магазина. Я его спилю». Он поднял бензопилу к груди и потянул шнур. В ответ мистер мощь закашлялся газом. Большой Эд потянул снова. хек хе хэ! Давай, просыпайся, приятель! Бог любит троицу!» Да, Большой Эд тоже знал это выражение. Он собирался потянуть шнур в третий раз, когда из-за деревьев его окликнул чей-то голос. Он казался знакомым. похожим на голос его ушедшей жены. «Прошу, передумай!» Большой Эд опустил бензопилу и огляделся. «Тара?» — позвал он. Так звали его последнюю жену. Хотя, конечно, это не могла быть она, ведь Тара умерла. «Кто здесь?» С деревьев вспорхнула стайка голубей. Ветки разошлись в стороны сами собой, и на поляну вышла... рыжеволосая девушка. Она была в повседневной одежде, в джинсах и тунике. Ее волосы были убраны в хвостик, но она все равно была босиком. В дневном свете она выглядела как студентка колледжа. «Привет, Эллен. Я рада снова тебя видеть». «Я тоже». Они обменялись понимающими взглядами. То, что они понимали... Было их девичьим секретом. Это мой папа. Рыжеволосая знала его из рекламы. Большой Эд. Большой Эд поклонился, как главная знаменитость города. Хотя создателем высококачественной мебели никто не станет аплодировать стоя. А вы кто? Эбигейл сказала рыжеволосая. Я познакомилась с вашей дочерью прошлым вечером. «Это правда?» — он повернулся к Элин. «Забавно. Она ничего такого не рассказывала». «А ты не спрашивал?» Рыжеволосая опустила взгляд на бензопилу. «Я могу спросить, что вы собираетесь с этим делать?» Большой Эд раскрутил инструмент за ручку, как какой-то ниндзя-дровосек. «У мистера мощь планы на это дерево!» И он потянул шнур третий и последний раз. «Врум!» Пенцепила была запущена и готова веселиться. Рыжеволосая подняла руки в знак протеста. «О нет, вы не можете! Вы не понимаете! Это дерево хранило нашу страну больше тысячи лет! Еще до появления здесь пилигримов!» «На корабле с мачтой, которую вырезал мой пра пра, -пра, -пра кто там», подумал Большой Эд. «И что с того?» ты его хозяйка?» «Нет», — ответила рыжеволосая. «И ты тоже нет», — добавила элен «Эй, ты на чьей стороне?» Большой Эд перевел мистера мощь в режим ожидания. «Так уж вышло, что у меня есть все нужные разрешения». Так оно и было. Как-то раз Большой Эд сделал мэру города очень выгодную скидку на спальный гарнитур, получив взамен право срубать любые деревья, какие захочет. У рыжеволосой на глазах выступили слезы. «Может, по закону вы имеете на это право, но сейчас на кону нечто большее, чем закон. Это очень старая душа. Это всего лишь дерево. Пожалуйста, пап, просто послушай». Выслушивание других не было сильной стороной Большого Эда. Но Элин выглядела искренне обеспокоенной, а он пытался быть внимательным отцом. Так что он отключил бензопилу на время, достаточное, чтобы выслушать новую подругу Элин. 30 секунд. Удиви меня. Элин пристально посмотрела в глаза рыжей красавицы. Говори скорее! И рыжеволосая начала объяснять. Этот величественный дуб больше, чем просто дерево. Пуритани — «Вешали ведьм на его ветвях!» Она обвела поляну рукой. «Теперь это наше место поклонения. Мы называем его Ниметоном!» Большой Эд наморщил лоб в растерянности, хотя прошла всего половина отведенного времени. «О чем говорит это хиппи? Лес — это не место для поклонения. Это место для походов и палаток. И эти пуритане – это очень старая история». А кого вообще волнует история? «Прости, куколка, тебе придется найти себе другое дерево, а это прямо-таки просит, чтобы за него взялся мистер Мощ». И большой Эд включил свою бензопилу на полную мощность. «Врум! Врум!» В безмятежный мир леса ворвался механический рев. Птицы, жабы и сверчки разбежались, Мистер Мощ был монстром, которого стоило бояться. «Вперед!» Большой Эд был готов сойтись с дубом в битве до победного конца. Он закатал рукава и двинулся на него с бензопилой. Но прежде чем он успел сделать первый надрез, рыжеволосая девушка бросилась вперед и закрыла собой дерево так быстро, что Большой Эд едва успел ее заметить. «Ты с ума сошла!» Он опустил бензопилу. «Я мог распилить тебя надвое!» «Так почему вы этого не сделали?» Взгляд Эда из просто растерянного стал крайне растерянным. «Это вопрос с подвохом? Ты что, считаешь меня убийцей?» «Вы хотели убить это дерево», — ответила Рыжеволосая, имея в виду могучий дуб. «Оно тоже живое». Причем намного старше и мудрее, чем вы или я. С прошлым, о котором стоит помнить. Она погладила ствол. «Для моих людей это дерево священно». «А для моих людей это стол и шесть стульев», — ответил Большой Эд. «Лучше отойди, пока не пострадала». Глаза Эбигейл широко распахнулись, когда Большой Эд обошел ее и приступил к работе. начал пилить и резать беззащитный дуб. Его ветви падали на землю, как отрубленные конечности. Сок брызгал на клетчатую рубашку, как фонтаны крови. «Нет!» Рыжеволосая смотрела на это в глубокой тоске. Она заплакала, оплакивая не только умирающее дерево, но и мертвое отцовское сердце, сердце человека, чьи моральные принципы были для него важнее, чем мольбы любимой дочери. И тут произошло нечто сверхъестественное. Рыжеволосая слилась воедино с деревом, реагируя на каждое движение бензопилы, разделяя его боль, его унизительную кончину. «Остановись, пап! Ты ее убьешь!» Но большой Эд не слышал ни слова. Рев мистера Мощь заглушал все остальные звуки, да и люди вроде Большого Эда все равно никогда не слушают то, чего не хотят слышать. Так что он продолжал свой штурм, вгрызаясь, разрывая плоть дерева, пока то не рухнуло в каком-то метре от ржеволосой девушки. И когда дерево с оглушительным грохотом ударилось о землю, Эбигейл тоже упала. сдавлено хрипя и задыхаясь от нехватки воздуха. И только тогда, смахнув с лица опилки, как солдат, умывшийся кровью своего врага, Большой эту увидел подавленное выражение лица своей дочери. Элен держала голову рыжеволосой на своих коленях и трясла ее, пытаясь воскресить. Но магией такой силы она не обладала. Обвинений никому не предъявляли. На самом деле не было даже следствия. Было решено, что девушка умерла так же, как и родилась, естественным образом. Но Эллен считала иначе. Она была уверена, что во всем виноват Большой Эд. И в последующие дни, которые тянулись до Хэллоуина, она свела общение с ним к минимуму, давая ему в основном односложные ответы. «Да, нет». может быть. Большой Эд тоже чувствовал вину. Он чувствовал, что повинен в смертном грехе. Как идет подготовка к школьному спектаклю? Да нет, может быть. Большой Эд не ожидал, что все так обернется. И в его книге про внимательных отцов не было подходящих ответов, по крайней мере, для этой ситуации. Он должен был что-то предпринять. Теперь Большой Эд должен был постараться изо всех сил, чтобы доказать Эллен, что у него все-таки есть сердце. Три следующих дня он работал по ночам, ведомый неизвестной ему силой. Живописные детали, замысловатые узоры — это был уровень превосходящей его таланты. Все гадали, над чем же работает Большой Эд. «Давай!» Тебе же тоже любопытно. Попробуй угадать. И через семьдесят два часа работа была закончена. Искусно сделанная деревянная дверь, вырезанная из остатков величественного дуба. Превосходная работа, господин Эдвард! Дверь из дерева, где вешали ведьм. Что может пойти не так? Хе-хе! Эллен никак не могла избавиться от своей грусти. Она ощущала в сердце пустоту, какой не знала уже давно. После репетиции пьесы она отправилась прямиком в свою комнату, где рухнула на кровать лицом вниз. Она надеялась, что короткий сон поможет ей забыться, но это не помогло. Смерть ее рыжеволосой подруги, человека, которого она знала всего лишь десять минут, ощущалась как самая значимая потеря с момента смерти ее мамы. «Эллен». Она уткнулась лицом поглубже в подушку. «Эллен!» — закричал кто-то. Девочка точно это слышала. Ей не показалось. Голос звучал знакомо. «Неужели Эбигейл? Как такое было возможно?» Эллен села, чтобы осмотреться. Она не увидела у своей кровати рыжеволосую красавицу. От того, что она увидела, ей стало гораздо хуже. На самом деле она пришла в ярость. Вместо старой двери ее шкафа на девочку смотрела деревянная дверь из могучего дуба, вырезанная ее отцом. Это был настоящий ремесленный шедевр. Тут она должна была отдать должное отцу. Ну и что с того? Сам дуб тоже был шедевром. Большой Эд отдыхал в своем кресле Большого Эда. Розничная цена — 599 долларов. Когда в гостиную без предупреждения влетела Элен. «Я хочу, чтобы ты убрал ту штуку из моей комнаты! Немедленно!» большому Эду пришлось внимательно присмотреться, чтобы узнать дочь. Настолько сильно она была похожа на его погибшую жену. И видела дверь. Миленькая, правда? Если можно так выразиться. Она из того самого дерева?» Большой Эд не хотел отвечать. По тону дочери он понял, что от любого ответа станет только хуже. «Отвечай на вопрос, пап!» Большой Эд вскинул руки в защитном жесте. «Я сдаюсь. Я не могу тебя победить». «Дело не в победе или поражении. Это было не простое дерево. Это было дерево висельников». «А как по мне, обычный дуб». «Это местная история, пап. Наша история. На этом дереве вешали ведьм. А все пуритане, которые делали зло тем ведьмам, умерли ужасной смертью». «Ах, ужасный! Иначе и быть не могло!» Большой Эд никак не мог понять дочь. «Ведьм не существует. Это все легенды, как динозавры и сладости, от которых не толстеешь. Это факт. Все случилось здесь, прямо здесь, в этом городе. Девушку, которая умерла, звали Эбигейл. Она была хорошей ведьмой, она пыталась нас предупредить». Большой Эд начал терять терпение. «Я уже сказал, что мне жаль. Это был несчастный случай. Сколько еще раз я должен перед тобой извиниться? Тебе нужно точное число? Мне не нравится твое отношение. Мне твое тоже не нравится. Ты с каждым днем все больше и больше похожа на свою мать. Большое спасибо! Не, пожалуйста!» Большой Эд вскочил с кресла. он был на голову выше Элин, как и большинства других людей. «Что на тебя нашло? Ты была самой храброй девочкой из всех, кого я знал, а теперь боишься, что тебя обидит дверь?» «Нет». Элин вздохнула и добавила то, что ее беспокоило. «Я боюсь, что дверь обидит тебя». И она вышла из гостиной, оставив Большого Эда недоумевать, что я сделал не так». «Ах, но ты-то это знаешь, не так и дорогой слушатель?» Дышать было очень трудно. Дыхание выходило хриплым, легкие были обильно залиты краской на спиртовой основе и тремя слоями лака. Но оно переживало и не такие ужасы. Ураганы, метели, повешения, руки столяра, тем более не могли погубить его. Эллен распахнула глаза, когда услышала это. Она спала неглубоко, и звук сразу ее разбудил. В комнате кто-то дышал. Эллен потянулась к маленькой лампе на прикроватной тумбе и включила ее. Но комната оставалась в тени. Элен отдернула штору на окне, впуская дополнительный свет от яркой осенней луны. Она и без того догадывалась, откуда шел звук, как и ты. Но теперь она увидела деревянная поверхность дверцы шкафа вздымалась и опадала, вздымалась и опадала в рваном ритме сдавленного дыхания. На какой-то момент Эллен предположила, что это хэллоуинский розыгрыш ее отца, сезон ужасов и все такое. Но ее отец никогда не был шутником, а дверь шкафа совершенно отчетливо шевелилась. Она раздувалась и сдувалась, словно дышала, словно под ее поверхностью пульсировали живые артерии. Реквизит из вечеринок с умом был ни при чем. Нет, все было по-настоящему. Дверь была живой. Звук казался странно знакомым. Элен вдруг поняла, что уже слышала его в лесу, когда умирала ее подруга. Дверь звучала, как умирающая ведьма. Если до этого у Элены оставались какие-то сомнения, то теперь они исчезли. Она вскочила с кровати и быстро зашагала к шкафу по пушистому розовому ковру. Чем ближе она подходила, тем сильнее и здоровее становилось дыхание. Эллен протянула руку, чтобы коснуться двери. «Все хорошо». Она с любовью погладила дерево, и от этого, казалось, ему стало легче дышать. Эллен заметила латунную дверную ручку в форме змеи. «Я открою, хорошо?» Но прежде чем она успела коснуться ручки, змея сама собой извернулась, открывая дверь. Эллен даже не могла предположить, что она увидит. Логичнее всего было бы обнаружить там пространство ее шкафа. Но само существование дышащей двери исключало любую логичность. Разумеется, Эллен оказалась права. Шкафа с висящими свитерами и стопками обувных коробок за дверью не оказалось. Дверь была проходом в другие времена». Перед взором Элен открылся легендарный салимский лес 1692 года. Она слышала стрекот сверчков, квакань жаб, журчание ручейка. Эти звуки заглушали даже тяжелое дыхание двери. Как? Как такое было возможно? Неужели это сон? Голос в голове Эллин. сказал ей не сомневаться в том, что она видит. Ведь происходящее было правдой. Пришло время довериться инстинктам. Девочка не спала. Напротив, первый раз в жизни Эллен так отчетливо чувствовала, что она не спит. Девочка прошла через дверь, следуя по ярко-голубой тропинке вглубь леса. Она ясно все видела даже в ночной темноте. Она различала жуков, животных и всех остальных созданий, которые цвели во мраке. Они были повсюду вокруг нее, и они были прекрасны. Элен чувствовала себя свободной, блуждая босиком по лесу, который казался ей родным. Дорога вела к Неметону. Девочка это знала. Но что она там обнаружит? Это оставалось загадкой для Элен, которая оказалась в лесу многовекового прошлого. Первым, что она увидела, ступив на поляну, был величественный дуб. Он вернулся во всем своем великолепии туда, где должен был быть. А секунду спустя она увидела силуэты. Три женщины. Нет, не те трое. Эти женщины безобразные на вид в мантиях с капюшонами склонились над котлом. Их кожа была смертельно бледной, а длинные носы напоминали птичьи клювы. У двух из них глаза были наполовину скрыты отвисшими веками. Но они хотя бы видели у третьей старухи совсем не было глаз, но, эй, у нее, по крайней мере, был рот. Рот второй ведьмы был зашит черными нитками. Та, что стояла посередине и была покрыта струпьями, но сохранила глаза и рот, указала палочкой на незваную гостью. Она была тут главной. «Эй, ты там! Подойди поближе!» У безглазой старухи изо рта потекла слюна. Она выглядела голодной. А теперь напомню вам. Эллен была храброй, но совсем не глупой. Глупые, может, и подошли бы поближе, но не Эллен. Она не собиралась с ними сближаться или заводить дружбу с этими странными женщинами. Так что она развернулась и побежала прочь. Эллен бежала, спасая свою жизнь. Ярко-голубая дорожка перед ней исчезла, и Эллен обнаружила, что бежит кругами, Мимо одних и тех же валунов, одних и тех же деревьев снова и снова и снова. И тут она обнаружила, что снова оказалась на той же поляне, лицом к лицу с омерзительными старухами. Главная ведьма потянулась к ней и запустила в огненно-рыжие волосы Элен свою длинную тонкую руку. Ее пальцы, вонзившиеся в кожу на голове Элен, казались шипами. «Это была ты, малышка?» «Кто я? Что я сделала?» Ведьма сжала руку в кулак и потянула Эллен за волосы. «Говори! Ты украла наше дерево!» Но Элен не отвечала. Просто не успела. «Отвечай, малышка, или мы вырвем тебе язык!» Безглазая старуха втянула носом воздух. Ах, свежий язык, настоящий деликатес! Главная ведьма схватила Элен за запястье и потянула ее к котлу. Девочка почувствовала обжигающий жар, увидела пузырящуюся жидкость в сантиметрах от ее безупречной юной кожи. Внутри плавали кости в перемешку с чем-то похожим на давно испорченный чили с говядиной. Эллен отшатнулась и совсем не хотелось становиться следующим ингредиентом. «Я ничего не крала!» — закричала она. «Тогда кто, дитя мое? Кто уничтожил священное дерево Неметона?» Эллен хотела сказать, что не знает. Но вместо этого сболтнула правду. «Это мой отец! Он срубил дерево!» «Ох, неужели?» Третья старуха взволнованно вырвала нитки из своего рта, вытерев желчи рукавом. «Дочь дровосека, приведи нам того, кто виновен! Мы полакомимся его глазами!» «Завтра ночью!» — провозгласила главная ведьма. Он должен предстать перед нами. Во время пира на праздновании Самайна он ответит за свои злодеяния. Но... но он же мой отец! Ее слова привели ведьм в дикий восторг, и они оглушительно рассмеялись. Ох, какие же прекрасные воспоминания охватили их! Память о дне... когда они съели собственных отцов. «Приведи нам дровосека, или ты пожалеешь!» И главная ведьма силой погрузила запястье Элин в кипящий котел. Девочка прикусила губу, пытаясь стерпеть боль, но она была слишком сильна, и Элен закричала. А ведьмы начали хохотать. Они обожали, когда другие кричат. Эллен проснулась в своей кровати от собственного крика. Большой Эд добрался до ее комнаты в считанные секунды. Он включил свет. «С тобой все хорошо, Элли?» Девочке потребовалось немного времени, чтобы привести мысли в порядок. «Все хорошо, пап. Приснился кошмар, вот и все». Большой Эд присел на кровать. «Хочешь его обсудить?» он оглянулся на дверь, которая в тот момент уже не дышала. «Это все моя вина. Я упертый баран, как и говорила твоя мама. Я сниму эту дверь прямо сейчас!» И он встал, чтобы сходить за ящиком с инструментами. «Нет, пап, оставь ее!» «Что на тебя нашло? Ты дрожишь!» Но Эллен... не могла рассказать ему правду, что за дверью, которая дышит, три ведьмы не могут дождаться, когда смогут сварить из него обед. особое рагу из Большого Эда. «Я в порядке, пап. Серьезно, давай обсудим это завтра». Ее отец подошел к шкафу и положил ладонь на ручку в форме змеи. «Нет, пап, нет!» Что-то его остановило. Улыбка воспоминания. Он отпустил ручку и повернулся. «Я принесу тебе теплого молока. Она всегда приносила его, чтобы помочь мне уснуть. Твоя мама. Знаешь, я скучаю по ней. Скучаю больше, чем ты можешь представить». «Я знаю, пап. Я могу представить». Большой Эд ступил в коридор. «Прости за все, что я говорил тебе раньше». Ты знаешь, что я люблю тебя, принцесса, и ты всегда будешь моей принцессой». «Я знаю», — сказала элен «А ты будешь главным ингредиентом ведьминого рагу, если немедленно не уберешься отсюда». «Спокойной ночи, пап», — сказала она и выключила свет. Как только отец ушел, она проверила свою руку. «Ай!» Кожу обожгло. Эллен ошпарили по-настоящему. На следующий день Эллен прогуляла репетицию пьесы, чтобы отправиться в город. Ей нужен был совет эксперта. Где можно найти эксперта по ведьмам? Скажем, в твоем городе. Сложная задача. Но в Салеме найти специалиста по ведьмам было так же просто, как магазинчик Мир Кофе. Там они на каждом углу. Лавка колдовства и магии Беллы не была самой популярной в районе. Это звание носил волшебный магазин Мерлина с его электронным табло на крыше. Но именно с ней Эллен чувствовала какую-то связь. Так что она зашла внутрь, доверившись инстинктам. За прилавком стояла сама Белла, женщина среднего возраста в остроконечной шляпе и лиловой мантии с пятиконечной звездой на спине. «Приветствую тебя», — сказала она, как только Эллен ступила внутрь. «Чем я могу тебе помочь?» Элена осмотрелась. С одной стороны магазина стояли банки, полные хвостов ящериц, а с другой — реликвии древних ведьм и колдунов в отличном состоянии. Чтобы удержаться на плаву, Магазинчик предлагал товары как для детей природы, так и для туристов и любителей книг заклинаний. Эллен еще не успела ответить, когда Позволю гадать. Ты играешь в пьесе Суровые испытания и хочешь узнать все о ведьмах? Ну да, я играю в суровом испытании. Ага. Белла потерла нос. Тогда я тебе помогу, я тебе помогу. но мне нужны сведения о ведьмах не для школьной постановки. Я хочу узнать о них по-настоящему». Белла разглядела серьезные намерения в глазах Эллен. Девочка нуждалась в реальной помощи, это было очевидно. Белла сняла свою остроконечную шляпу. «Иди за мной!» Она раздвинула занавески из бисера и поманила Эллен следом. Так колебалась. «Иди, иди, я не кусаюсь!» Все они так говорят, особенно те, кто кусается. Но у Элен почти не было времени на раздумье. Ради своего отца она снова доверилась инстинктам и проследовала за Беллой в дальнюю комнату. Комната была забита книгами в твердых обложках, давно вышедшими из печати. Одни выглядели просто старыми, другие совсем древними. Но история о призраках там не было. Они хранятся кое-где еще. «Здесь ты найдешь все ответы, какие ищешь». Эллен разглядывала внушительную коллекцию. Там было слишком много книг. Чтобы просто пролистать их все, уйдет несколько дней, а может даже недель. Но у девочки не было этих недель. у нее в распоряжении были считанные часы. Колокольчик у входа зазвенел, и Белла отошла, чтобы встретить посетителя. Эллен пролистала три или четыре книги и схватилась за голову в отчаянии. Она не справлялась, нужно было успокоиться, заглянуть вглубь себя, включить воображение. Эллен сняла туфли, села на пол, скрестив ноги. и закрыла глаза, пытаясь очистить свой разум от беспокойства. И очень скоро она почувствовала себя легче воздуха. Элен показалось, что она парит. И когда она открыла глаза, так и было. Но ведь это невозможно. Девочка дважды с усилием моргнула, и когда открыла глаза, она снова сидела на полу со скрещенными ногами, А на коленях покоился огромный фолиант. Он назывался История салимских ведьм. Элен начала лихорадочно перелистывать пожелтевшие страницы, надеясь, что нужная информация сама ее найдет. Так и вышло. Целые главы книги были посвящены древним обрядам и ритуалам. Некоторые страницы внушали ужас. Эллен прочла кошмарный список запретных чар и темных заклинаний. На страницах были загадочные гравюры, изображающие сцены человеческих жертвоприношений и бессмысленных разрушений. Были картинки с трансформациями, от которых могли бы начаться кошмары. Изображения невинных людей, корчащихся от боли, пока жестокие мучители превращали их тела в тела коз и жаб. А еще там были красочные описания четырех великих шабашей, ведьминских праздников. У каждого времени года был свой праздник, но самый почитаемый приходился на 31 октября. Самайн, ведьминский Новый год, как его понимали кельты. Ночь, когда мертвые могли свободно ходить по земле, и во славу зла проводились жертвоприношения людей и других существ. Ночь, которая теперь известна как Хэллоуин. Эллен не могла представить девушек, которых она встретила в лесу, творящих то же, что ведьмы из книг. Она позвала хозяйку лавки, и Белла подтвердила. «В этом мире есть два типа ведьм. Большинство, как я, «Любят природу. Мы могущественные, но мирные». А второй тип? Элен должна была это спросить. «Остерегайся их. Второй тип — это сила, которую стоит бояться. Эти ведьмы используют свой дар исключительно для служения тьме. Смотри». Белла открыла страницу с гравюрой 1692 года. На ней были три старухи, те самые ведьмы, которых Элен видела на своей ночной прогулке. Они готовились к человеческому жертвоприношению. Главное блюдо уже плавало в котле, и Элин узнала его в лицо. Это был ее отец, Большой Эд. Элен закрыла рот рукой, чтобы подавить крик. Белла, в свою очередь, позволила ему вырваться. Крику, чему же еще? То, что она увидела на гравюре, выходило за рамки ее понимания. «Вы что-то увидели?» спросила элен «Скорее я кое-чего не увидела», сказала Белла. «Картинка, она изменилась». «Вы о чем?» Белла указала на поляну. «Тут раньше стояло дерево. На этой картинке всегда был величественный дуб». Элен вздрогнула. «А теперь его нет». Той ночью в своей комнате Элин пристально смотрела на часы, так же, как и на дверь шкафа. Полночь приближалась очень быстро. «Ведьмин час», «Самайн», «Хэллоуин». Очень скоро ужасные старухи потребуют свою жертву, предпочитая ее отца. Но история салимских ведьм подсказала ей альтернативу. Она была не лучшей, позвольте уточнить, но других вариантов не было. Эллен нашла тайный ведьминский ритуал, который поможет ей отменить жертвоприношение. Ну, не совсем, но ради своего отца, упертого барана, которого она так любила, Эллен должна была попытаться. Часы показали полночь. Наступил Хэллоуин. Эллен сглотнула. Но ничего не произошло. Дверь оставалась дверью. Прошла одна минута, потом две. Эллен начала сомневаться, не было ли все просто сном. но через три минуты после полуночи произошли две вещи, которые прервали ее радостные размышления. Во-первых, ее рука начала пульсировать. Во-вторых, дверь начала дышать. Элин поднялась с кровати и подошла к ней. Дверь вздымалась и опадала, набирая силу, а дверная ручка... Больше не была обычной ручкой. Она стала живой, живой змеей, свернувшейся в клубок. Элин застыла, побаиваясь прикасаться к ней. Когда дверь открылась сама собой, приглашая девочку вернуться в проклятый лес 1692 года, Элин снова вступила в портал, который когда-то был ее шкафом, и очутилась в мире. где время не имело никакого значения. Салимские леса были ему неподвластны так же, как ветер, вода, огонь и деревья. К этому моменту Элен уже не нуждалась в ярко-голубой тропинке. Она знала, куда идет. Она помнила дорогу наизусть. Все-таки девочка шла туда уже в третий раз. А как известно, дьявол любит. Ладно, неважно. Элин храбро ступила на Неметон и обнаружила там самый разгар грандиозного торжества. Поляна была полна гостей в масках, танцующих вокруг костра. Ведьмы, все до единой. Это был их праздник. Самайн, Хэллоуин. Время, когда граница между мирами живых и мертвых была тонкой, как вуаль. Элин начала проталкиваться через толпу. Несколько ведьм повернулись к ней и указали пальцами. Это она? Ведьма, которая уничтожила наше дерево? Я не ведьма, с пренебрежением ответила Элен. Она подошла к котлу, показываясь трем старухам. Где дровосек? спросила главная ведьма элен посмотрела старухи в единственный глаз дровосек не придет вам придется довольствоваться мной и тебе не страшно дитя конечно мне страшно я до смерти напугана но этого недостаточно чтобы отправить собственного отца на жертвоприношение элен глубоко вдохнула и припомнила древний обычай «Я добровольно предлагаю себя в жертву в соответствии с законами вашего сообщества. Возьмите меня!» «Какая же ты глупая!» издевательски сказала главная ведьма. «Взять ее!» Гости торжества взревели от радости, начиная прыгать и приплясывать. Хоть изменения в меню на первый взгляд казались разочарованием для демонических едоков, Все же у Эллен на костях было далеко не так много мяса, как у ее отца. У него были другие преимущества. К примеру, крики. У молодых — громкие, здоровые, легкие. «Да будет так!» — сказала главная ведьма. «Полезай в котел, дорогая!» — добавила безглазая. Но Эллен отказалась забираться туда добровольно. Конечно, она сама это предложила. «Да?» Она согласилась, чтобы ее сварили и съели. «Но простите ведьмы!» Элин не собиралась сама нырять в котел. «Если она так им нужна, пусть сначала поймают ее!» «Да будет так!» Девочка побежала, но ведьм было слишком много. Море рук дотянулось до нее и поймало, обхватив поперек груди. Гости торжества... подняли Элен над головами и понесли к котлу, как музыканта, который на концерте прыгнул в толпу. «Бросайте ее внутрь!» — скомандовала безглазая ведьма. Гости торжества затолкали Элен в котел босыми ногами вперед. Варево было еще холодным, и девочка вдруг поняла, что ее собираются варить медленно. Одна из ведьм разожгла огонь. И пламя взметнулось, становясь все горячее сначала желтое, потом синее. Скоро котел закипит вместе с Элен, главным ингредиентом. Она закрыла глаза и подумала о папе. А потом неожиданно вспомнила маму. Что бы сделала она? И тут в голову Элен ворвался голос. Он говорил ей взлетать. Элин закрыла глаза и начала представлять. Она вообразила, как становится легче воздуха и взмывает вверх. И это вдруг случилось в реальности. Элин почувствовала, как ее тело поднимается, покидая варево, взмывая над котлом, а с ее босых ног стекает вода. Оставшиеся внизу ведьмы... начали показывать на нее пальцами. «Смотрите, она парит! Дочь дровосека! Она парит!» «Спускайся оттуда!» — закричала главная ведьма. «В котел, малявка!» Гости бросились вперед, пытаясь ухватить ее за лодыжки. «Еще чуть выше!» — подумала элен «Так и произошло! Она взмыла выше!» точности как представляла. Но главную ведьму это не впечатлило. Спускайся немедленно, мы требуем свою жертву, отдай жизнь за наше дерево! Наконец, безглазая ведьма своей тощей рукой смогла дотянуться до лодыжки Элен, вцепилась в нее и потянула девочку вниз как сдувающийся воздушный шарик. Ведьмы были сильнее, И она оказалась в ловушке. Ноги девочки связали, и гости снова начали готовиться принести ее в жертву. Ситуация оказалась безнадежной. Элин закрыла глаза, уже смирившись со своей судьбой, когда. Врум! Врум. Что это было? Ведьмы затихли и повернулись к источнику звука. врум врум Он напоминал боевой клич чудовища, которое не принадлежало их времени. Звук прервал их священное празднество, но его издавал не призрак, не гоблин, не упырь. Дровосек, отец Элен, стоял на краю неметона, и он принес с собой верного друга, мистера Мощь. «Врум! Врум! Беги, пап!» — закричала Эллен из котла. «Я без тебя не уйду, Элли!» Большой Эд ураганом ворвался на неметон, размахивая бензопилой как безумный. Ведьмы расступились, напуганные механическим монстром, позволяя ему нетронутым добраться до котла, до своей дочери, где на страже стояли... Три ужасные ведьмы. «Я тот, кто вам нужен. Я срубил ваше дерево. И мне жаль, искренне жаль. Но отпустите мою дочь немедленно, или у вас будут проблемы!» Безглазая ведьма повернулась к дровосеку. «Нам необходима жертва. Девочка будет жить, но только если ты займешь ее место!» Папа Элен оглянулся на толпу. Он был крупнее самой крупной ведьмы. Его не просто так называли Большим Эдом, знаете ли. Но ведьмы превосходили его числом. Он посмотрел на дочку, понимая, что его обязанность как отца защищать и воспитывать ее. И Большой Эд должен был принять последствия своих поступков, даже если последствия настигали его в 1692 году. Безглазая ведьма облизнулась. Все-таки в Большом Эдди было гораздо больше мяса, и, судя по запаху пота, он был уже достаточно прогрет. Ведьма не стала зря тратить время. «В котел, дровосек!» Это был приказ. «Сначала освободите мою дочь!» Главная ведьма кивнула. «Да Та будет так!» Ведьмы вытащили Эллен из котла и разрезали веревки на ногах. Девочка немедленно подбежала к отцу и крепко его обняла. Большой Эд легонько оттолкнул ее одной рукой, второй протягивая ей бензопилу. «Пап, что ты делаешь?» «То, что должен делать отец. Собираюсь стать героем для своей маленькой девочки. Ты всегда был моим героем!» Большой Эд в последний раз приобнял свою дочь, И поцеловал ее в макушку потом прошептал элен на ухо я люблю тебя принцесса а теперь используя это чтобы напугать их и вернуться домой невредимой иди ведьмы подались вперед чтобы получить то что им было обещано а большой Эд никогда не нарушал своих обещаний он поднял ногу чтобы ступить в котел варева уже разогрелась и Большой Эд чувствовал жар котла. Ужасный способ закончить свою жизнь, но ради дочери он готов был это сделать. Спасение Элен было сделкой века. Четырех веков, если быть точным. Элен начала умолять ведьм. «Отпустите его! Он же сказал, что ему жаль! Дайте ему уйти!» «Он сказал, что ему жаль!» Безглазая усмехнулась. «И что теперь? Нам остаться голодными?» «Я так не думаю», — сказала главная ведьма. Но Элин не могла отступить. Только она могла спасти жизнь своего отца. Она повернулась к ведьмам, вдохнула, выдохнула и своим лучшим сценическим голосом пригрозила. «Я вас предупреждаю, будет плохо!» Ведьмы захихикали, А главная ведьма ответила. «Угрожаешь нам? У тебя нет здесь власти. Улетай, малышка, пока мы не решили попировать еще и тобой!» По лицу большого Эда градом катился пот. «Уходи, Элен, Беги! Беги!» Но девочка не слушала его, не желая больше слепо следовать приказам. «Я скажу это еще один, последний раз!» — объявила она спокойно. «Отпустите дровосека или поплатитесь!» И снова ведьмы только расхохотались в ответ. Эллен подняла своего волшебного механического монстра из двадцать первого века, мистера Мощь, и потянула шнур. «Врум! Врум!» Следующим утром большой Эд снял дверь со шкафа Элен, и они вместе вернули ее на поляну, где когда-то стояло дерево. Две девушки, блондинка и брюнетка, наблюдали за ними с противоположного края поляны. Когда все закончилось, они многозначительно кивнули Элен. Теперь их снова было трое. Позже Элен вернула историю с алемских ведьм. в лавку колдовства и магии Беллы. Белла долго смотрела девочки в глаза. Она знала, знала, кем Эллен была на самом деле. Она была ведьмой, доброй ведьмой, как Эбигейл. «Спасибо», — сказала Эллен, вернув книгу. «Она изменила мою жизнь». «Я знаю», — ответила Белла. «Возвращайся скорее, моя красавица». добавила она и подмигнула. Элин с улыбкой ушла, зная, что еще вернется. Оставшись одна, Белла раскрыла книгу на странице с гравюрой 1692 года. Картинка снова изменилась. Теперь на ней была юная воинственная принцесса, которая защищала своего отца от толпы злобных ведьм. В ее руках Было странное механическое устройство. Да будет так.